Иного лучшего плана не было. Они могли выиграть для острова еще немного времени, если не слишком поздно. Грей гнал мотоцикл все выше по склону горы. За очередным резким поворотом лес чудесным образом изменился. Лиственные породы и папоротники исчезли, сменившись бесконечными зарослями зеленого бамбука. Повсюду к небу вздымались толстые стволы. Меж трепещущих изумрудных листочков висел туман, Изумленный переменный Пирс не сразу заметил, как справа из леса нетвердым шагом вышел мужчина и упал на тропу. Его тело скорчилось на земле. Чтобы не наехать на мужчину, командир дернул мотоцикл и съехал с тропы в высокую чащу папоротников. Байк опрокинулся и выбросил седаков. Грей покатился по земле, запутавшись в сетке из тех, что носят пчеловоды. Так одеться посоветовал профессор, и Грейс Сейхон успели накинуть защитное снаряжение. Пирс вскочил и поправил забранный сеткой капюшон. Сейхон подняла сумку, улетевшую в пышный подлесок. Затем они бросились к лежащему на тропе человеку. Мужчине было за пятьдесят. Усы, лысина. Вероятно, туроператор Эммет лойд Голова беспомощно перекатывалась, с губ свисали ниточки слюны. Грей схватил его за щеки. «Мистер Лойд, где остальные?» Эммет, казалось, слышал его, но едва мог сфокусировать взгляд. Его зрачки были огромны. Интоксикация или черепно-мозговая травма. Сейхан подбежала к ним, достала из аптечки шприц и вонзила его в шею мужчины, впрыскивая эпинефрин. Профессор Мацуи предупредил их об особенностях яда больших племенных самок. «Сильный нейротоксин». «Мистер Лойд, повторил Грей. Зрачки дрогнули, но мужчина все еще не мог ответить. «Грей», — промолвила Сейхан, — что-то в ее тоне заставило обернуться. Она встала и указала на окутанный туманом лес. Из папоротников, покрывающих землю сквозь туман, велись струйки черного дыма. В подлеске гудело. «Рой!» Осы выползали из подземного логова, Вероятно, их привлек шум двигателя. Грей представил себе лабиринт лавовых трубок под землей. Он посмотрел направо. В белом тумане велись новые черные тени. Времени не оставалось. Он повернулся к Эммету и дал ему пощечину, потом еще две. Наконец, губы мужчины недовольно скривились. «Где остальные?» — с нажимом спросил Грей. После долгого молчания Эммет поднял дрожащую руку и махнул на тропу впереди.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 Он нес их легко, словно подушки, только под поблескивающий на загорелом лице, выдавал напряжение. Несмотря ни на что, пожарный широко улыбался. «Вот ты где, братуха!» Его догнал задыхающийся багровой лицей Ковальски. Бросив баллоны, он упал на колени, последовал поток фирменных проклятий. «Господи, боже мой, мать вашу!» Грей указал на рой, поднимающийся из всех ям и трещин. «Выставьте таймеры на пять минут, нельзя допустить, чтобы они улизнули». План во многом заключался в том, чтобы захватить рой врасплох, пока большинство ОС под землей. По словам профессора, ОС притягивал сладковатый запах пропана, хотя сам по себе газ не имел запаха. Компании-производители добавляли отдушку, чтобы домовладельцы могли заметить утечку. План заключался в том, чтобы открыть баллоны,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 «Что ж, пойду поищу его!» — Сейхан раздраженно вздохнула. Грей колебался. «Ступай!» Она нахмурилась и постучала пальцем по часам. «Я в курсе!» «Пять минут!» И отсчет начался. 14 часов 7 минут. Сейхан пробиралась через плотный подлесок. Тело держали папоротники. Шипы попытались сорвать жесткую синтетическую одежду. Грязь засасывала резиновые сапоги. Сейхан злилась.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 Должным образом оценив опасность, Сейхан вытащила из кармана рюкзака фонарик. Она изо всех сил старалась как можно быстрее переходить от одного кольца дыма к другому. «Черт возьми, где ты, малыш, осталось три минуты. Не хотелось бы здесь быть, когда все взорвется». Но Сейхан представляла себе ребенка, попавшего в ловушку огненных туннелей, и грудь сжималась. Чертова родители подвергли его опасности». Хотя, конечно, они не могли предвидеть эту ситуацию, и все же. Она бросилась к следующей трещине, разгоняя нависающий над ней гудящий темный столб. Ткнула фонариком в щель. Луч высветил большое отверстие. Сейхан просунула фонарик дальше в туннель. Дно мелькнуло двенадцатью футами ниже. Нигде никого, только осы. Сейхан отвернулась, но когда луч метнулся по дальнему краю дыры...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 Большой китайский сикач выбрала бамбуковый стебель толщиной с запястья и с силой ударила, поймала подрубленный стебель, затем опустила в отверстие. Две минуты. Сейхан схватила гибкий зеленый шест и скользнула вниз. Ноги утонули в ковре из насекомых. Потревоженный рой энергично отреагировал на ее появление, осы отрывались от стен, из глубины туннеля летели новые.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 Все было бы хорошо, но свежесрезанный побег бамбука качался и дергался. Сейхан ударилась боком о стену. Внутренний таймер не останавливался, меньше минуты. Она снова начала восхождение, еще четыре фута. А затем в боку огненным взрывом вспыхнула боль, и Сейхан скользнула вниз. Прежде чем снова достичь дна, она сжала пальцы, остановив падение, стараясь не уронить мальчика,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 «В смысле?» Пирс понял, что они ушли прежде, чем Сейхан отправилась искать мальчика. Под его напряженным взглядом Палу наморщил лоб. «Мы никого не видели, но мы шли вики-вики очень быстро», — Грей шагнул к лесу. «Черт возьми, тогда где же?» Раскаты взрыва оборвали его немой вопрос. 14 часов 12 минут. Сейхан каталась по ложу влажных папоротников, специально стараясь намочить одежду. Позади в двух ярдах от нее в небо выстрелила спираль оранжево-голубого пламени. Она припала к земле, а вокруг бушевал адский водоворот. Взрывались воронки. Огонь охватил сеть туннелей внизу и прорывался через многочисленные провалы и трещины. Уши заложило, глаза резало. Земля содрогалась последними толчками –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 Сейхан крепче обняла бенджи и побежала дальше. Впереди она заметила блеск металла и черную резиновую шину – мотоцикл. Сейхан оставила мальчика на тропе, подняла мотоцикл и прислонила его к дереву, затем снова взяла ребенка. Спустя несколько секунд она села, положив мальчика на колени и потянулась к рулю. «Потерпи, бенджи еще немного!»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 Палу взял мальчика, а Пирс и ковальский понесли Сейхан. Спустя несколько минут все снова собрались под баньяновым деревом. К ним бросился Кен. Слава богу, они целы. Грей опустил Сейхан на землю. «Профессор, что с ними?» Он обвел жестом лежащих на земле людей. Кен оглянулся и снова посмотрел на Сейхан. «Вне всякого сомнения, это нейротоксин. Ее ужалила племенная самка». «Через некоторое время они очнутся». Грей чувствовал, что ему не говорят всю правду. «Что-нибудь еще выяснили?» «Пока вас не было, я... Я осмотрел кожу мистера Ллойда в увеличительное стекло. Очень много следов от укусов, но типичной красной каймы вокруг них нет, в отличие от болезненных укусов воительниц». Грей понял. Он вспомнил описание профессора Самки много раз кусают жертву, чтобы впрыснуть как можно больше яиц. Думаете, ее заразили яйцами? Возможно, других тоже. Грей взглянул на Сейхан. Кен, должно быть, прочитал его мысли. Остальные уже долгое время были в таком состоянии. Самка осы ждет, пока хозяин станет полностью беспомощным. Может, ее не успели укусить? Грей опустился на колени рядом с Сейханом, И тут из прорехи в ее костюме выползла чудовищно крупная оса, бешено трепеща крылышками. Грей узнал ее по фотографии, которую показывал профессор. «Племенная самка». Сбив насекомое на землю, Ковальский растер его в темную маслянистую жижу. Отчаянное выражение лица профессора говорило яснее слов. «Надежды не было».